Глава первая. Устюжский наместник, степенный тучный князь Михаил Данилович Щенятев, сидел в светлой горнице за большим обеденным столом и, важно раздувая щеки, строго смотрел на своих домочадцев. По правую руку, рядом с ним, скромно сложив ладонью лодочкой, сидела его жена Мария Ивановна, урожденная княжна Горбатая Шуйская. Женщина была чем-то расстроена или озабочена и не сильно обращала внимание на показную суровость супруга. Впрочем, и сам он, отхлебнув из серебряной чарки ставленного сорокалетнего меда, разгладил седые усы и, крякнув от удовольствия, расслабленно откинулся на лавке, прислонившись к тесаным и ярко выкрашенным доскам стены. Морщины на его лице разгладились, и от былой суровости не осталось и следа. «Ангел за трапезой!» — пробасил он, Осенив себя размашистым крестным знаменем. Предстоит. Неровным хором отозвались домочадцы, перекрестившись, глядя на богатый иконостас в красном углу, после чего замерли с ложками в руках, ожидая разрешения главы семейства приступить к застолью. А князь, вместо этого, с хитрым прищуром посмотрел на дочь, сидящую чуть поодаль от него, и, как бы, между прочим, спросил: Ну что, Катька, замуж-то пойдешь? Впрочем,. «Чего тебя спрашивать?» Тут же махнул он рукой и, взяв в руки резную ложку, запустил ее в простое деревянное блюдо с дымящейся ячневой кашей глазухой, густо обложенной парным черносливом и смоквой. «Господи, благослови!» Перекрестился он еще раз и кивком головы предложил собравшимся за столом начать трапезу. Семнадцатилетняя девушка, зардевшись от смущения, закрылась пестрым платком. «Ой, батюшка, стыдно-то как!» запричитала она, не открывая лица. Тринадцатилетний Петька и восьмилетний Васька, сидевшие от отца по левую руку, перевесившись через край стола, стали смеяться и дразнить сестру, бросая в нее хлебные шарики. Князь облизал ложку от каши и, не меняя выражения лица, смачно треснул каждого из расшалившихся сынов этой деревянной ложкой по вихрастым лбам. Раскатистые, словно барабанная дробь удары, вмиг вернули порядок в трапезной. Озорные отроки разом затихли, прижавшись к стене, и, испуганно моргая, терли ладонями покрасневшие лбы. Не считая нужным что-то объяснять сыновьям, князь только погрозил им пальцем и весомо изрек. «За столом сидите, ироды! Порядком дом стоит, непорядком — садом!» После чего повернулся к жене и, словно продолжая уже начатый ранее разговор, произнес степенно, оглаживая богатую бороду. К Катьке нашей князь Иван Федорович Бельский сватается. Пишет, готов хоть завтра под венец. Что думаешь, мать? Отдадим девку?» Мария Ивановна взмахнула пухлыми руками и воскликнула высоким, срывающимся от тревоги голосом. «Помилуй, Михаил Данилович, кормилец родненький! Слышала я, его на южные рубежи посылают, на татар окаянных, в самое пекло! Они ровен час убьют!» Князь нахмурился, удивленно посмотрел на жену, и проронил сквозь зубы. «Пустая мать городишь. Иван Федорович после кончины великого князя Василия опять при дворе в расположение вошел. Ленка Глинская, хоть и курва литовская, прости господи, а в людях разбирается. Князь теперь на Москве главный воевода, и в Совете Верховном при малолетнем Ване чин не последний имеет, так что жених он отменный. А опасно теперь везде. У нас, чё ли, тихо?» Я зачем весь устюг перерыл? Стены новые в четыре ряда мастерю. После того, как в Казани крымский царевич Сафагирей сел, покоя нигде нет, от Владимира до Перми города заново строим, оборону крепим». Княгиня пожала плечами и, не глядя на мужа, проворчала, упрямо поджав губы. «Тебе, отец, конечно, виднее, но Бельский род ненадежный. Случись, чего наша Катька ни за что, ни про что под раздачу попадет». Михаил Данилович озадаченно почесал бороду и ответил с осуждением, глядя на жену. — Вы, шуйские, бельских всегда недолюбливали. — Конечно, зато вы, Гедеминовичи, своих завсегда примечали и на выручку спешили, — парировала та, может быть, даже слишком резко, чтобы казаться простым проявлением материнского беспокойства. Почувствовав это, князь обиженно засопел. — Но ведь нелепость говоришь, Маша! Мы с тобой 20 лет в супружестве. Троих детей вырастили. Сильно нам мешало?» Княгиня бросила быстрый взгляд на испуганную дочь, насупила брови и в сердцах махнула рукой. «Ты, Михаил Данилович, себя с родней то не путай. У нас с тобой по любви все сладилось. Не забыл, как под моей светёлкой ночами околачивался, а потом у отца вымаливал? Катька, а роковица еще, жениха в глаза не видела, а женишку 50 годков стукнуло! «Я все помню», — произнес князь в сердцах, хлопнув ладонью по столу. «Только не гоже бабе-мужу при детях перечить! Не вводи меня в грех, Маша! Не согласна? Молчи! От Катьки много не требуется. Всякая невеста для своего жениха родится. Сперва стерпится, потом слюбится. А князь Иван — хороший человек. Зря не обидит». Прислуживавшая за обедом ключница... Маленькая, сухая, как вяленая вобла бабка лет 90 отроду, сопровождая слугу, несущего большую, дымящуюся кастрюлю с юрмой, после слов князя даже крякнула с досады. Ты, Мишка, чего расхорохорился? Закричала она, подступая к князю и тряся маленькими кулачками, покрытыми старческими пятнами. Не коня продаешь, а дочку замуж выдаешь. Тут обдумать все требуется. Чай не на войне. Увидев перед собой неожиданного противника, князь на удивление спокойно и миролюбиво пробасил: «Ты, баба Дуня, не лезь. Тебя это не касается. Сами разберемся». «Как это не касается?» — всплеснула руками бойкая старушка. «Ты, Миша, ничего говоришь-то? Я у князя Данила Васильевича, покойного царствия ему небесное, почитай, полвека служила. Тебя, чадушкам голожопом на руках носила, а потом детей твоих пествовала. Так что акстись, голос свой я здесь по праву имею». Услышав слова старухи, Петька с Васькой, давясь от смеха, захрюкали в рукава кафтанов. Но увидев строгий взгляд отца и деревянную ложку в его по-крестьянски крепкой руке, они тут же сменили выражение лиц с безудержного веселья на смирение и полное принятие неизбежного. Баба Дуни меж тем подошла к Катьке и, погладив ее по голове, добавила, глядя на князя старческими слезящимися глазами. «Ты не спеши, Миша! Тут дело важное! Не ошибиться бы!» Князь Михаил устало махнул рукой, бросил на стол ложку, встал из-за стола и подошел к открытому Насте шакну. — Тут думать нечего. Все уже решено, — твердо произнес он. — Как сказал, так и будет. И ты, баба Дуня, мне воду не мути, а то в деревню отправлю. Будешь кошкам о моем голозадом детстве рассказывать. Упрямая старуха попыталась что-то еще возразить. Но князь остановил ее жестом, заметив, как в ворота, горцуя на разгоряченном скакуне, влетел взволнованный сын боярский Данила Загрязский, отвечавший в городе за строительство новых укреплений. Выпрыгнув из седла, он, стремглав пронесся по двору и, стуча с по деревянным ступеням крыльца, вбежал в дом. «Чего-то Данила примчался сам не свой. Видать, случилось чего?» — произнес тревоженный князь, идя навстречу гостю. Молодой человек влетел в горницу, едва не выбив лбом низкую притолоку двери. Округлив глаза от боли и почесывая ушибленный лоб, он поспешно перекрестился на иконостас, пробубнив скороговоркой «Господи, помилуй и прости меня грешного!» После чего, отвесив низкий поклон к князю и княгине, произнес взволнованно «Мир дому сему! С праздничком вас! С Никола Летним!» «С миром принимаем! Спаси Христос, Данилка!» — ответила княгиня Мария заботливо прикладывая к шишке на лбу парня свинцовую стопку, взятую со стола. «Голова-то цела?» «Да цела! Чего ей будет-то?» — отмахнулся за Загрязский и, повернувшись к застывшей за столом, как соляной столб Катьке, поклонился ей учтиво и как-то по-особенному любезно. «Доброго здоровья, Катерина Михайловна. Давненько не виделись». «Вчера только!» — нахмурившись, проворчал князь Щенятев, обратив внимание, как вспыхнули щеки и загорелись глаза дочери, при виде статного широкоплечего красавца Загрязского. «Что — Что? — рассеянно переспросил Данила, отсутствующим взором, поглядев на князя. — Я говорю, вчера только расстались, — повторил Щенятев, возвращая своего помощника в настоящее. — Ты лучше скажи, пристав, зачем с дверью бодался? Чего у тебя случилось? Встрепенувший, Загрязский вдруг вспомнил цель своего прихода и, освободив голову от пустых мечтаний, взволнованно доложил. — Беда, Михаил Данилович! Артель мастеров, которая на Гледенской горе в монастыре работала, наткнулась на что-то. Копнули поглубже, обвал случился. Пятеро провалились в яму сажа не на три, двоих насмерть завалила. Остальные вроде живы. — Что значит «вроде»? — возмутился Щенятев, поспешно набрасывая себе на плечи малиновую однорядку, подбитую куньим мехом. — А точно знать, кто будет! — Так спешил ведь! — оправдывался Данила, следуя за Щенятевым по пятам. — Спешил! передразнил помощника князь, двигаясь к двери. «Ладно, на месте разберемся. Поехали!» «Батюшка!» — закричал тринадцатилетний Петька, бросаясь из-за стола на перерез отцу. «Возьми меня с собой!» «Зачем?» — спросил отец, удивленно глядя на Петьку. «Я уже взрослый!» Князь Михаил подумал и согласно кивнул головой. «Ладно, поехали!» В конце концов, я в твоем возрасте. С отцом у Литвин вязьму брал и на шведа под Выборг ходил. — А я? А меня? — заныл младший Васька, порываясь выбраться из-за стола. — А тебе рано! — ответила мать, усаживая его обратно. Петька, поспешно на ходу надевая охобень, не удержался и, повернувшись к младшему брату, показал ему язык. От обиды Васька завыл пуще прежнего, размазывая брызнувшие из глаз слезы по упитанному, по-детски румяному лицу. Но старший брат уже скрылся за дверью, сбегая вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Внизу их ждали оседланные лошади и команда городских казаков.